Глава пятнадцатая Проснувшись утром, первым делом залез в интернет. Первые строчки во всех местных новостных порталах занимал вчерашний прием, и везде были хорошие отзывы о нем. «Ребята, приглашенные Ивановым, явно заслужили премию. Сегодня же попрошу, чтобы Михаил занялся этим вопросом. Думаю, это не сильно отвлечет его от основной работы». Пока смотрел новости, даже не заметил, как в комнату вошла Маша. Поэтому слегка испугался, когда она заговорила. «Давай заведем и мне, кота или собаку. Дико скучно сидеть целый день дома одной. А так мне будет с кем поиграть». «Собаку! Коты слишком наглые и невоспитанные!» Тут же подала голос Даша, усердно продолжая делать вид, что спит. Про котов я был с ней полностью согласен но все же предпочитал их гораздо больше, чем собак. С последними слишком много мороки. Это нужно нанимать специального человека, который только и будет заниматься уходом за собакой. Те же Даша и Маша будут воспринимать собаку лишь в качестве развлечения. Убирать, водить, гулять, мыть после этого еще кучу необходимых дел они даже не подумают делать. В то время как кота главное вовремя покормить. И ладно. Он и сам погуляет, помоется и вообще будет максимально незаметен. Если, конечно, не решит спать в моей кровати, как лысая скотина Няка. «Кота! И при условии, что на нем будут волосы!» – сказал я и получил подушкой по спине. Даша решила отстоять собаку, вот только она не учла того, что Маша сидела между нами и подушка угодила в девочку. Та негодующе вскрикнула и, не растерявшись, подобрала подушку и бросилась на обидчицу. В общем, спокойно почитать новости мне не дали. Пришлось встать и идти собираться. Время было уже почти семь, а в администрацию я должен был приехать к девяти. Как раз есть время, чтобы спокойно собраться. Но перед этим я отомстил девчонкам, отлупив подушкой их обеих. Даже объединившись перед лицом общей угрозы, они не смогли противостоять мне. Бой на подушках был выигран за явным преимуществом. Теперь главное — внимательнее смотреть по сторонам, а то прилететь может откуда угодно. Сомневаюсь, что они простят мне подобное. За всем этим даже забыл спросить у Маши, в чем я должен ей помочь. Да и она сама как-то не проявила никакого энтузиазма в этом вопросе. Уходил я под ее радостные крики. От этого на душе стало очень хорошо, и я даже решил сперва зайти к Лизе и сказать ей спасибо за организацию приема. Без ее помощи у нас бы по-любому получилась какая-нибудь лажа, в этом я был уверен. Вчера это сказать как-то не вышло. Тем более после звонка императора Багратион стала словно шелковая, и меня это довольно сильно выбило из колеи. Если на днях она будила меня, пытаясь выломать дверь, то теперь мы поменялись ролями. Минут десять я барабанил в ее дверь, словно дурак, еле сдерживаясь, чтобы просто не снести ее ко всем чертям. Но меня останавливало осознание того, что делать ремонт мне придется на деньги из собственного кармана. Да и поместье было моей собственностью, а ломать собственные вещи не есть хорошо. Елизавета Александровна уже несколько часов занимается садом и просила вам передать, чтобы вы выходили, как будете готовы. — раздался голос Рудольфа Валентиновича. В принципе, мог бы и сам догадаться о чем-то подобном. Но решил, что Лиза просто решила показать свою стервозность и злопамятность. А Дворецкий мог бы и раньше найти меня и сказать об этом. Да и Даша с Машей наверняка знали, что так будет. «Ой, ладно, хрен с ними. Не буду портить себе настроение подобными мыслями. Лучше пойду позавтракаю, оденусь и отправлюсь на работу». Прошлый свой визит в администрацию я даже не заглянул в собственный кабинет. Сегодня будем это исправлять. За завтраком ко мне присоединилась Маша, начав трещать о том, какую собаку она хотела бы. А хотела она всех и сразу. То маленькую и лохматую, со смешным носом. То огромную, с короткой шерстью, похожую на медведя. Через пару минут желание снова менялось, и так на протяжении всего завтрака. Причем собаки периодически менялись с котами местами. И там тоже был огромный выбор. Вариантов была масса, и она не могла выбрать один. Сказал ей, чтобы она не торопилась, хорошенько все обдумала и приняла решение. Решение никого не заводить. Хотел бы сказать я, но все же сдержался. Малышке нужен друг. Как обстоят дела с детьми поблизости, я не знал. Вот и появился повод узнать все о своих соседях. По идее, Маша в этом году поступать в школу. Но, понятное дело, этого не будет. Найму ей хороших учителей и будет заниматься дома. С этим никаких проблем не возникнет. К тому же, я думаю, что Маша уже сейчас сможет сдать половину школьной программы, даже несмотря на ее особенности. Перед отъездом забежал к Даше, которая только начала подниматься с кровати и озадачил ее осмотром ближайшей территории на предмет друзей для Даши. Княжна с энтузиазмом встретила мое предложение, сказав, что заодно поищет друзей и для себя. А то мой суженый постоянно в каких-то делах, заботах, вот теперь будет пропадать целыми днями на работе. А мне тут одной повеситься со скуки можно будет после того, как Маша найдет себе компанию. Она очень сильно удивилась, когда я поддержал ее идею, внеся небольшие коррективы. Во-первых, это должны быть только совершеннолетние девушки, не и не принадлежащие ни к одной из многочисленных субкультур, что в последнее время плодятся как грибы после дождя. Не хватало мне еще прийти домой и застать обряд поклонения макаронному монстру или кому они там сейчас поклоняются. Во-вторых, общаться с этими друзьями я разрешу только после того, как они пройдут все проверки в ведомстве полиграфа. Ну а в-третьих, чтобы это были просто адекватные люди что являлось одним из самых сложных требований. Просто по собственной воле навязываться в друзья к великой княжне не рискнет ни один простолюдин. Всем прекрасно известно, какие последствия могут быть. Тут не каждый аристократ согласится, чего уж там говорить. Даша на все мои требования просто рассмеялась, сказав, что она пошутила. С ее даром никакая компания не нужна. Она постоянно получает новые ощущения, знания и все такое. Тем более воевода банально не выпустит ее без меня из поместья. А вот этот момент я как-то упустил. Эти мысли могли спокойно передвигаться самостоятельно и без охраны, хотя ее бодигарды тоже всегда были под рукой. Но это скорее подчеркивало статус Елизаветы Багратион. Природница сама вполне могла постоять за себя. И я сомневаюсь, что хоть один из ее охранников был так же силен. В общем, на всякий случай перед отъездом нашел Суворова и попросил его прогуляться вместе с Дашей и Машей. Но не увлекаться слишком сильно и особое внимание уделять всякой бродячей живности. Желательно отпугивать ее за несколько сотен метров. Все утренние дела были сделаны, распоряжения отданы. Можно было отправляться на работу. Я с Лизой и Читером поехали на демоне, а следом за нами еще три машины с ее охраной. Воевода предварительно имел с ними разговор, от которого мужики были мрачнее тучи. Наверняка пообещал кастрировать их всех, если с нами что-нибудь случится. К зданию администрации мы подъехали без десяти девять. Для нас был освобожден целый сектор на рабочей стоянке и ждала делегация встречающих. Многих из этих людей я уже видел в свой прошлый приезд, но было и много новых. Как те же Долгов и Сорокин которые в прошлый раз решили не приходить на работу. Сегодня вся администрация гудела, словно растревоженный, переполненный до краев улей. На работу вышли должно быть абсолютно все, кто находился в отпусках, декрете, на больничном и так далее. И все, чтобы посмотреть на нового наместника. Эка не видаль, по телевизору меня уже много раз видели. К тому же многие вчера присутствовали на приеме. Встречали меня с хлебом и солью. Устроили целое представление. По сути, бред, но было весело. Особенно, когда Лизу потянули участвовать в каком-то танце. Меня трогать они явно боялись. В общем, первый день прошел достаточно весело и беззаботно. За кабинетом следили даже в отсутствие его владельца. Тут имелось все необходимое, да и интерьер меня вполне устраивал. Поэтому переделывать ничего не будем. «Единственное нововведение, которое пришлось сделать, это рядом с моим стулом поставить еще один такой же, конфискованный из соседнего кабинета». Елизавета заявила, что должна сидеть рядом, во главе стола. Возражать я не стал. Да на здоровье. «В любом случае, ей осталось быть с нами максимум пару дней. Завтра или послезавтра должны подъехать остальные люди Гагарина». Должно быть, Аркадий Николаевич сейчас предпринимает последние попытки заставить их шпионить за мной. Но раз Даша выбрала этих людей, я был в них полностью уверен. На обед я сходил в местную столовую и остался вполне доволен. Конечно, это не ресторанные блюда, но все было очень вкусно. После обеда я еще немного походил по зданию, познакомился с людьми, которых не знал. А потом, как и собирался, отправился в банк. В рязанском отделении Чумани меня встретили практически так же, как и в столице. Вот только на этот раз я не позволил читеру произнести ни слова. Мной снова занимался управляющей отделением. Вернее, управляющая. Юлия. Фамилию я ее забыл сразу же. Вообще было очень удивительно увидеть на посту управляющего крупного банка девушку лет 25 Сразу же в голову лезли мысли о ее не совсем справедливом назначении на этот пост. И судя по тому, как она выглядела и общалась со мной, постоянно строя глазки и стараясь занять как можно более выгодную позу, эти мысли были далеко не беспочвены. Упорно не замечая ее стараний, снял пятьдесят тысяч и поспешил удалиться. Багратион решила со мной не ехать в банк, а остаться еще немного поработать. Поэтому мы с читером были вдвоем. И уже через десять минут демон въезжал в ворота поместья. По дороге я, должно быть, собрал все имеющиеся в городе камеры. А в завтрашних газетах наверняка напишут о наместнике, который нарушает правила дорожного движения. Но я просто не мог совладать с собой. А все штрафы непременно оплачу. Ближе к пяти подъехала машина с Яковом Моисеевичем. Даша вышла встречать портного с открытой банкой варенья. «Как и обещала», — сказала она, наблюдая, с каким удовольствием Шмейхельман смакует варенье. «Божественно! Вы оказались правы, княжна! Вкуснее ничего в жизни я не пробовал, чтоб не разучиться шить с этой минуты!» «Давайте с этим немного обождем, Яков Моисеевич. Все же ваш талант мне еще пригодится и не раз», — сказал я, приглашая его в дом. Там я сразу повел его в нашу мастерскую, и Яков Моисеевич вполне остался ей доволен. «Возможно, я бы даже ничего не стал менять. Ваша бывшая кастелянша знает толк в нашем деле. Если хотите, я бы здесь поработал над вашим заказом. К слову, что бы вы хотели?» А хотел я пять рубашек, пару костюмов и две пары брюк. А еще поговорить. Если с последним проблем не возникло никаких то со столь крупным заказом все обстояло иначе. С собой Яков Моисеевич взял лишь самый минимум и сейчас мог предложить мне всего один костюм и рубашку. Он хотел вернуться домой и сделать все там, но я настоял, чтобы он работал именно у меня, сказав, что уже завтра, рано утром, мне нужен костюм. Решающим снова стало варенье. Вернее, обещание Даши поделиться еще одной баночкой после чего она незаметно оставила нас одних, предварительно шепнув мне на ухо, чтобы я слишком сильно не юлил, а еще лучше озвучил свое предложение напрямую. Вот только сперва мне нужно было многое выяснить, и как сделать это я не знал. Не буду же я спрашивать у него в лоб, рассказать о прошлом, на какое государство он работал, что случилось с сыном и почему он сбежал от прошлой жизни. Да я бы и сам себя послал, если бы начал задавать подобные вопросы. Но все оказалось намного проще, чем я мог себе представить. Как только Даша оставила нас наедине, Яков Моисеевич напрямую спросил меня. «Сергей Михайлович, я живу на этом свете уже не первый десяток лет и прекрасно научился видеть, когда людям что-то нужно от меня. Еще я не люблю, когда, извините за выражение, тянут кота за яйца. Давайте уже озвучивайте». «Сам не люблю подобного». Усмехнувшись тому, как точно все подметил портной, сказал я, «А от вас я хотел бы одного — службы!» Услышав это, Яков Моисеевич крякнул и начал улыбаться. «Боюсь, молодой человек, вы слишком переоцениваете мои способности. Да и не гожусь я для службы. Не мое это. Уже не мое. Но вы же служили и от чего-то сбежали». Этот вопрос заставил старого еврея напрячься, но он все же нашел в себе силы ответить. «Я бы предпочел не возвращаться к прошлому, к тому же это может оказаться для меня небезопасным. Сейчас я простой портной, который живет своей работой». «Ага, простой. С костюмами за 36 тысяч». А вот про то, что ему может угрожать опасность, было интересно. Выходит, что он все же прячется от своих бывших хозяев. Хотя чего-то подобного я и ожидал. Не зря же полиграф не смог ничего найти о портном до момента открытия ателье. «Я могу дать вам любые гарантии безопасности». «Для чего вам понадобился старый еврей?» — в лоб спросил Яков Моисеевич, воспользовавшись моим же оружием. «Если скажу, чтобы шить одежду, вы мне поверите?» Портной закачал головой. «В таком случае мне нужна ваша сила». «Возможность парализовать не только тело, но и дар просто потрясающе!» «Вот в это охотно верю! Вот только я поклялся самому себе, что в подобных целях больше не буду использовать свою силу! А как же вчера в вашем ателье?» «То было нужно для работы! Вы же извивались как уж! Костюм мог получиться не идеальным, а в таком случае пострадала бы моя репутация!» Это единственное, что у меня есть, и терять ее вот так просто я не согласен. Яков Моисеевич, вы же прекрасно знаете, что я могу достать информацию про любого человека, живущего в империи, за редким исключением. И вот вы стали одним из таких исключений. Скажу честно, я хочу видеть вас среди людей, работающих непосредственно на меня. Сейчас я начинаю формировать круг приближенных, с которыми я буду работать в дальнейшем и на которых... Могу смело положиться. Боюсь, я не смогу помочь вам в этом поистине непростом деле, Сергей Михайлович. К тому же вы слишком торопитесь, предлагая подобное практически первому встречному человеку. Прознай об этом кто-нибудь из не очень дружественной империи государства, и они непременно попытаются подослать к вам своих людей. Этот шаг напрашивается сам собой. Но помимо него есть и другие варианты. «Более подробно можете узнать у великой княжны. В письме, полученном от нее, было все очень подробно описано. Я даже не нашел к чему придраться». Даша снова решила действовать у меня за спиной. «Нужно прекращать подобное. Уже в который раз я узнаю о чем-то постфактум». Но, услышав эти слова, мне стало еще более интересно прошлое портного. «Вроде бы он говорил совершенно логичные вещи». Вот только так быстро сложить все вместе могли лишь единицы, и я явно не был в их числе. И о каких других вариантах он говорит? Рассказывать он мне явно ничего не собирался, а тратить пустое время на пространственные разговоры не было никакого желания. Поэтому, недолго думая, я накинул на себя броню демона и задал вопрос. «Вы работаете на разведку?» «Услышав это, Шмейхельман вздрогнул». Подобное можно было списать на эффект от брони. Да он даже глазом не повел, когда я облачился в нее, проявив эмоции лишь при слове «разведка». В принципе, для меня уже все было понятно, но я хотел услышать подтверждение от него самого.